Дарья Гущина, «Ведьмина доля» читает Наталья Волохина. Вы заметили, что в сказках ведьмы носят дурацкие черные шляпы, темные одежды и летают на метлах? Но наша история не сказка. Мы расскажем о ведьмах настоящих. Рольд Даль. Ведьмы. Пролог. Ведьма стояла на крыше и смотрела на ночной город. Город, который должен был стать ее новым домом, а стал западней. И тюрьмой из-за тюрьмы. И месяца не пройдет, как тонкие слои мира, полные призраков, выплюнут из своей жуткой утробой самое страшное порождение прошлого — древнюю тюрьму с нечистью. Место... где запирали то, что не поддавалось уничтожению. Ведьма втянула носом воздух. Пока несчастьем не пахло, но лишь пока. Скоро осенние улицы затопит тьма, сводящая с ума всех обитателей. И людей, и ведьм, и нечисть. И круг, конечно, встанет на защиту весь, кроме нее. У нее иная задача — найти клад. Потерянные сокровища стародавних ведьм, скрытые в недрах тюрьмы. Давняя мечта и проклятие, искалечившее множество жизней, с которым пора покончить раз и навсегда. Ведьма склонила голову на бок, убрав за ухо длинную прядь волос. Прошло почти двести лет, и о тюрьме, конечно, давно забыли. Почти все. Лишь один человек знает о сокровище и способен помешать завладеть им. Верховная ведьма Круга, если, конечно, не будет занята другим, более важным делом. У всех есть слабые места. Отсутствующая преемница, строжайший надзор и родная кровь. Главное занять верховную важным делом. Любым. Но осторожно, не привлекая лишнего внимания к своей персоне. Слишком многое стоит на кону, слишком многим она пожертвовала. Осенний город спал, нежился в рыжей впитывал последнее тепло ускользающего лета, слушал шуршащие колыбельные южного ветра и не понимал, и месяца не пройдет, как он уснет навсегда. И найдется ли тот, кто не позволит истории повториться, снова? Резко отвернувшись, ведьма медленно побрела вдоль края крыши. И почти все готово. Нужная нечисть, нужные люди, нужные ритуалы, нужные места и необходимая нежить. Не прибыл лишь основной объект, но его появление в городе — дело времени очень короткого. А еще...